Глава 31. Папарацци. Вот они и вернулись в дождливую Москву. От солнца к слякоти, как говорится. И лучше бы они остались на солнце. Если бы не прерванный концерт Коли, то они продолжили бы тур по жаркой части нашей необъятной Родины. Об этом сожалели практически все участники коллектива. В разной степени, конечно. Катя очень хотела в свободный часок погулять по Олимпийскому городку... Аня закупится сувенирами, Лиля мечтала позагорать и поймать хоть немного лучей уходящего солнца. Майя договорится еще об одном концерте у знакомого в клубе. А Оля хотела побыть с Колей чуть дольше, чем они могли себе позволить. Концерты, репетиции, ночные переезды — все это съедало много сил и времени. У них оставались лишь ночи, изматывающие до невозможности. Они спали, конечно, причем долго и как убитые, но Оля заметила одну важную вещь. Когда она засыпала, блондин еще не спал. Когда просыпалась, он уже бодрствовал. Он вообще хоть немного спал. Ответ на этот вопрос она получила сразу же, как только парень упал в обморок. Вот и результат их счастья. Быстрые сборы, быстрый перелет домой и... Болезнь. ОРВИ. Майя сказала, что Коле точно такой же диагноз поставили. Странно, что она в обморок не упала после концертов. Может, почти нормальный сон этому поспособствовал. Или кое-что другое. «Эй, ты где застряла?» — Катя помахала рукой перед девушкой. «Чего?» «Где они ходят?» «Оставь их в покое», — сказала Оля, сделав глоток Колдрекса. «Пусть погуляют нормально». «Зря ты им встречу устроила. Не вызывает твой друг доверия Уж извини». «Слушай, он, конечно, раздолбай, но не до такой степени. Лили ему понравилось, так что пусть милуются, пока возможность есть. И...» «И сторожат тебя от журналюк?» — девушка взметнула брови. «А ты классно устроилась». «Ага, ещё как. Эти придурки с камерами стояли около подъезда и сторожили вход. Соседи несколько раз вызывали ментов, и то они сначала разгоняли толпу, уезжали, а через полчаса та же толпа появлялась снова на тех же местах. Вот девушка и попросила ребят разведать обстановку, раз сама сидела дома с соплями и кашлем. Но это лишь временно. Когда она поправится, то разгонит эту ораву к чертям собачьим. Ей бы разобраться со всей ситуацией». «Слушай», — начала блондинка, аккуратно подсаживаясь ближе, «ты не убьёшь Колю за то, что... что он мою фотку выложил?» «Ну да». «У неё тот же вопрос. Почему?» «Да потому что ситуация двоякая. С одной стороны, она зла, что Коля выставил без её разрешения фотографию. Плевать, что не было обнажёнки, да и лица не видно, но всё же мог бы спросить, стоило это делать или нет. А вот с другой стороны... С другой стороны был комментарий к фотографии». Текст песни и слова, которые тронули сердце девушки. «Люблю больше жизни». Вообще странно слышать такие слова от парня, с которым вы вместе несколько дней. Разводом попахивает, не находите? Но Оля абсолютно уверена в этих словах. Блондин не давал повода усомниться в чувствах. Так зачем ему врать? Для чего? Она же не богачка какая-то, а обычная девушка. Вот и Оля так подумала. «Ну ты и звезда, подруга!» выкрикнул зашедший серый. «Хорошо, что Оля ему вторые ключи дала. Будет знать, что ей есть, кому принести стакан воды и вытащить из обморока. Там такая толпа собралась, хотели даже у нас интервью взять, когда мы к подъезду ломанулись. Хорошо, что я быстро бегаю, да, Лиль?» «Ага», — крикнула девушка из коридора, а потом зашла сюда в не очень привычном виде. «Ты в следующий раз предупреждай, когда бежать, чтобы я опять в лужу не свалилась!» «Да ладно, ты и так красивая!» «Издеваешься, да?» «Стойте, стойте!» Оля подошла к шкафу и достала полотенце. «Сходи в душ, приведи себя в порядок. Можешь даже ванну принять. А ты, — указала она на Серова, — лекарство принёс. ё про с И тут же развернулся к выходу под звонкий девичий смех. Однако он сразу же прервался, когда в комнате раздался громкий сигнал входящего сообщения. Оля никак к нему не привыкнет. Надо сменить его, что ли? Я уже проснулся, а ты? Кто именно его отправил, вы и так поняли. И я. Если завтра температуры не будет, приеду к тебе. Буду ждать. Люблю». Оля улыбнулась этому смайлику. Улыбнулась сообщению и фотографии на аватарке «Контакты». И будущей встрече. Она обязательно к нему придет. Надоело получать сообщения и узнавать о его состоянии через посыльных. Нужно приехать самой. На деле так и вышло. На следующий день Оля почувствовала себя намного лучше. Насморк еще преследовал, кашель тоже беспокоил, но уже не так сильно. Из состояния овоща она перешла в состояние счастливого и заводного бобового, как те горошки-кукурузки из рекламы «Бон -Дюэль». радовало Радовала еще то, что папарацци не было, они все куда-то улетучились в один миг. Неужели полиция посодействовала? В точно таком же ритме девушка сначала прихорашивалась у зеркала, делая макияж, остановившись на обычных стрелках туши и легком мазке бежевой помады, затем долго собирала рыжие локоны в подобие пучка. Ну и наряд выбирала, конечно же, как без него. Не должен ведь её парень видеть перед собой расклеенную Олю. Пусть о себе лучше позаботится. В летнем тёмном платье в горох, в джинсовке и родных берцах за которые её проклинали все вокруг, девушка пошла в больницу к любимому парню. С улыбкой на лице, с яркими счастливыми глазами, с предвкушением, что она наконец-то прижмётся к крепкому телу, услышит биение его сердца и сожмёт в ладонях его широкую руку. Только она никак не подозревала, что в палате он будет сидеть... с ее точной копией.